Глава 13. Они решили идти на север, и теперь стояли у распахнутых ворот небольшой деревушки. Ее окружал деревянный частокол, и можно было не сомневаться, что он здесь не только для красоты. Проходя через ворота, Эми почувствовала сопротивление, словно перед ней была преграда, которая не хотела пускать ее внутрь. Неприятное жжение наполнило грудь и прекратилось лишь тогда, когда она сделала шаг, преодолев границу деревни. Защита, прохрипел рядом Майвер. Девушка с удивлением заметила, что кроме нее более или менее выглядели Гай и Альтан. Остальные были бледными, хватали ртом воздух и кривились. Хуже всего было Дайму и Майверу. Почему? Вокруг деревни Защита. Линвар выпрямился, чуть поморщившись. И от всякой нечисти, которая наверняка полно вокруг, но и от нежелательных гостей со светлой стороны. Нам повезло. «Что она слабая?» – добавил Сарим. «Но ведь ты не маг», – заметил Гай. «Я не маг в том смысле, который в это слово вкладываете вы. И я не отношусь к свету или тьме. Но вот это... Я плохо реагирую на такую магию». «Ясно. Дай им ты как?» «Дай мне минуту». «Боюсь, нет у нас минуты. Если кто заметит, как мы тут трепыхаемся, от нас не оставит даже косточек». Майвер двинулся вперед. И зверг! Пробурчал себе под нос ученик мага. К тому моменту, когда впереди показалось сложенное из серого камня двухэтажное здание, все уже пришли в себя. Только Эми снова и снова прокручивала в голове то, с какой легкостью ей удалось пересечь линию защиты. Она думала о том, что не может быть темным магом. Ее родители светлые, как и брат. У нее отлично получается все то, чему учит Даймир. Но. Как же тогда то, что она видела ночные жилы? Что смогла воспользоваться их силой? Снова в памяти всплыли сны. Она много думала о них, благо время было. Чем больше они снились, тем более невероятным казалось, что она видит в них свою мать. Да, девушка и сна была невероятно похожи на нее, но что, если это просто совпадение? Что, если эти сны не имеют к ней никакого отношения? Тогда кто она? «И кто тот мужчина?» Раздумывая, она вдруг поняла, что никому не рассказывала о своем последнем сне. «Дай мир». Тихо, чтобы не привлечь лишнего внимания, позвала она. «Да». «Помнишь, я рассказывала о своих снах?» «Забудешь такое». «В последнем сне я видела, как создали блуждающий лес». «Что?» – громко воскликнул он, так что Майвер недовольно оглянулся. А проходившие мимо местные жители тут же ускорили шаг. «Не кричи, пожалуйста. Это ведь не может быть моя мама». «Нет, точно нет. Понимаешь, появление блуждающего леса – это самая романтичная легенда из известных мне. Говорят, что раньше светлая и темный были влюблёнными, и большинство чудес нашего мира – это их подарки друг другу». Они ведь боги, могли позволить себе больше, чем цветы и украшения. Но тогда... Тогда тебе каким-то невероятным образом дано видеть их жизнь. Это же... Слов нет, насколько это потрясающе. Тише ты. Эми оглянулась вокруг. Майвер и Тора уже скрылись в здании, которое являлось здесь постоялым двором. Но почему она тогда похожа на мою маму? Не знаю. мир в размышлениях прикусил губу. «Может быть, она настолько прекрасна, что твое сознание не справляется, и это вызвало образ твоей матери из глубин памяти, чтобы хоть как-то заполнить эту пустоту». «Замечательно. Теперь я еще и ограниченная. Одной проблемой меньше», – пробурчала Эми, вслед за ним входя на постоялый двор. Гай бросил на нее странный взгляд, но промолчал. Он слышал разговор, но ничем не выдал своих чувств – Здесь не то место для откровений. Внутри было мрачно. Небольшие окна не давали практически никакого света. И все освещение заключалось в трех подвешенных к потолку магических лампах. В них горел равномерный неяркий огонь, бросавший на стены причудливые тени. Грубые деревянные столы занимали почти все пространство и были заполнены людьми, которые настороженно смотрели на незнакомцев. «Да не настигнет вас свет в чертогах тьмы!» Добрые путники. Из-за стойки вышла высокая женщина. Ее лицо в неверном свете огня казалось нарисованным и ненастоящим. Слишком оно было красивое. Правильные черты лица, длинный нос, высокие скулы и темные глаза, казавшиеся почти чёрными. Она медленно шла к ним навстречу, выступая, словно сама была королевой, а не хозяйкой трактира в глуши. Рада приветствовать вас у себя в гостях. Дом госпожи Мираны «Открыт для вас. Ужин? Ночлег?» «И то, и другое. Благородная госпожа Мирана», – чуть поклонился Гай. «Мы долго были в пути и уже не чаяли встретить приют у такой красавицы». «Полно». Она улыбнулась, но глаза оставались холодными. «Я всегда рада гостям». Мирана махнула рукой, и на один из столов начали тут же накрывать. «Присаживайтесь и ничего не бойтесь». «Теперь вы под защитой моего крова». Она легко кивнула Эми и Альтану. Темным здесь нечего опасаться». И, переведя взгляд на Майвера, с заметным презрением добавила. «Даже если у них такая компания. Чистокровный». «Чистокровная», – тем же тоном ответил ей он. «И что это было?» – спросил Тора, когда хозяйка удалилась. «Мы на темной стороне». Я чистокровный Люмин, она чистокровная Драука. Как ты думаешь, насколько мило мы можем с ней общаться? Нам не нужно привлекать к себе внимание, заметил Гай. Старайся держать себе в руках. А вот мне больше интересно, почему она их назвала темными. Вдруг произнёс Сарим, с прищуром разглядывая девушку. Альтан вдруг вздрогнул. Я не темный. с каким-то остервенилым отчаянием, произнес он. «Да никто с тобой не спорит, друг. Просто интересно. Вот и спросил». Ал Гай положил руку ему на плечо. «Что с тобой?» «Что? Я... Я в порядке. Но я не темный. Гай, поверь мне». Альтан почти плакал. Его глаза перебегали с одного лица на другое, словно он ожидал увидеть на них смертный приговор. Тело юноши вновь начало бить дрожь. Задрожали лежавшие на столе руки. Даймир шевельнулся. Эми заметила, как он, стараясь быть незаметным, выплетал заклинание. Небольшое движение, и Альтан начал заваливаться на сидевшего рядом с ним Гая. «Эй, хозяйка, приготовь комнаты. Наш друг устал и хочет отдохнуть». Привлек к себе внимание Сарим. Вокруг них было шумно. Люди ели пили. Кто-то разговаривал и смеялся. Рядом с дверью назревала ссора. Для Эми это было всего лишь второе посещение такого места. Непривычно. С кухни доносились запахи позднего ужина. Жареная рыба и мясо с овощами. Их ни с чем не спутать. В животе у нее громко заурчало. Но из-за общего шума этого никто не расслышал. Чему девушка несказанно обрадовалась. Тора был бы очень обижен на нее за то, что она не сообщила, что проголодалась. Им принесли огромное блюдо мяса и почти такое же овощей. В тот же момент, когда подошла хозяйка и поставила на стол кувшин. «Красавица!» – улыбаясь, произнес Сарим. «Мы благодарны, но нам бы молока или яблочной выжимки». «Добрые путники брезгуют моего вина», – скинула она тонкую бровь. «Ну что ты, напротив, мы боимся, что оно нам так придется по вкусу, что придется задержаться, а у нас впереди еще дальняя дорога». «Первый раз вижу мужчин, отказывающихся от выпивки. Но воля ваша». «Леорана, принеси выжимки из яблок кислиц, а ваш друг может расположиться наверху. Вам приготовили три комнаты. Одну из них для девушки». Мирана чуть сжала губы. «Благодарим за доброту». «Боюсь, моя доброта – это всего лишь корысть. Грех выпроваживать тех, кто мог бы принести звонкую монету». Из-за того, что их вера отличается от моей. «Разумный подход», – сказал Гай. Мирана натянуто улыбнулась и мотнула головой, чтобы следовали за ней. Ленвар и Даймир подхватили бесчувственного альтана и направились на второй этаж. «Чувствую себя неуютно», – проговорил Торо, руками отрывая приличный кусок мяса. «Они ведь все, кто вокруг враги. А я тут...» «О, объедение!» А я тут с ними должен словеса разводить. Не нравится мне это. Неправильно это. Правильно-неправильно, но мы должны постараться не выделяться. Сейчас мы уже прошли половину пути. Дайм говорит, что Гаару намного впереди. Мы здорово сократили путь, кто бы там нам не помогал. Гайхмуро посмотрел на овощи, но все же перетащил несколько себе на тарелку. Эми вздохнула. Ей казалось, что не упускают что-то важное. Но вот понять, что именно никак не могла. Она смущенно улыбнулась приподнявшему бровь Сариму и принялась за ужин. Всё-таки это сейчас было на первом месте. «Ну, здравствуй, светлая». «И тебе не болеть, темный. «Ты не простила меня». «А ты все еще на это надеешься?» «Ты же знаешь, что да». «Ты уничтожил целый народ. Как я могу простить тебя?» Они не стоят твоих слез, И ты это знаешь. Иначе сейчас не разговаривала бы со мной. Неважно, стоит или нет. Они мои создания. И ты не мог решать их судьбу сам, без моего ведома. Так вот, что тебя волнует. Он обнял ее и прижал к себе. Она не сопротивлялась. Ей нравились его объятия. Она скучала по ним каждый день, представляя их разговор. «Глупенькая, тебе следовало мне сразу сказать». Я вмешался, потому что они решили о тебе забыть. О такой богине, как ты, забывать не следует. Ты не понимаешь. Я все понимаю лучше, чем ты думаешь. Я помню, что ты хочешь сама принимать решения и совершать свои ошибки. Я тебе не мешаю. Все, что имеет для меня значение, это твое счастье. Она вздрогнула. В груди поселилась боль. Она должна это сделать никак иначе. Всё слишком запуталось за эти годы. Она сильно изменилась и теперь не могла, как прежде, закрывать глаза на то, кем он являлся. Печально, но это было решение, над которым она пролила много слез. Каждое слово было выстрадано ее сердцем, каждый вздох спрятан в глубине души. Все, что от нее требовалось теперь – набраться смелости и сказать вслух то, что столько времени занимало ее мысли. Принесет ли оно им пользу, еще неизвестно, но она могла надеяться, что он примет ее решение и смирится с ним, а время рассудит и расставит все по местам. Лошадей купить не удалось, и с первыми лучами солнца они покинули деревушку, название которой так и не узнали. Но оно им было ни к чему, ведь возвращаться сюда они не собирались. Отойдя на приличное расстояние… Дамир решил, что пора проверить направление, в котором им следует двигаться. Мне кажется, я сошел с ума. Как-то глухо произнес он. Почему? Эми подошла поближе. Ученик мага склонился над растерянной на земле картой и с потрясенным видом рассматривал нечто, видное только ему одному. Ну, и что ты там увидел? спросил Мавер, нахмурившись. Мы, когда мы только высадились на темных территориях, Гара был больше, чем в неделе пути от нас. И что, теперь стал вообще недосягаем? В том-то и дело, что нет. Теперь до него меньше дня. Если пойдем на север, то еще до захода встретимся с теми, у кого он. «Вот так удача!» – воскликнул Сарим. «Может, еще успеем убраться отсюда до того, как нас заметят?» «Не верю я в такую удачу». Майвер хмуро оглядывался по сторонам. «Больше похоже на ловушку». Мы в любом случае попадем в ловушку впервые за день подал голос альтан он казался равнодушным и ни на кого не смотрел мы там где нет законов чести где могут убить просто за косой взгляд? неужели вы думали что это будет увеселительная прогулка по землям кишащим монстрами нечистью и существами, которые могли родиться только в глубинах самой черной фантазии вы не понимали И до сих пор не понимаете, что мы просто идем на смерть. Мне нечего терять, и я готов идти до конца. Осознаёте ли это вы? Он резко замолчал, мотнул головой, словно обрывая себя, и пошёл вперёд по дороге, не дожидаясь остальных. Этот мальчишка слишком много на себя берёт. Мы не дети и прекрасно понимали, на что идём. Сарим прищурился, глядя в глаза Гаю. Он твой друг. Из него мог бы получиться неплохой воин. Вот только он никак не может усмирить свой характер, а это приносит нам немало бед. Я не имею ничего против него, но там, откуда я родом, за оскорбление платят кровью». Эми не стала слушать ответ брата и бросилась за юношей. Ал, Альтан, стой!» Она подбежала к нему, схватив его за локоть. Он остановился и, немного помедлив, все же обернулся к ней. Сердце девушки сжалось, в его глазах плескалось презрение, но она не могла понять, чем же его заслужила. Альтан, пожалуйста, постой, не нужно убегать, давай поговорим и. Мне не нужны разговоры, особенно с тобой. Да и вообще забудь о том, что я говорил раньше. Я думал, ты другая. Его губы скривились, а в тоне слышалось только злобы, что Эми казалось, будто ее с головой окунули в грязь. Ты казалась чистой, светлой, нетронутой. Но я ошибся. Ты точно такая же, как и они. Двуличная змея, насквозь пропитавшаяся ядом этого мира. Думаешь, я не вижу, что у тебя внутри все гниет? Пусть они считают тебя невинным ребенком, но я-то все знаю. Только я борюсь с собой. Изо всех сил борюсь. А ты дала заразе проникнуть в твою душу. И заманила нас сюда, чтобы погубить. Гай боготворить тебя, а эти волухи готовы есть с твоих маленьких ручек. Они не услышат меня, подумают, что я спятил. Но ведь я прав, там, на постоялом дворе та драука тоже увидела это в тебе. Альтан, ими в растерянности смотрела на него, а он продолжал говорить, выплескивая на нее все, что до этого держал, копил в себе. Для меня Гай всегда был как брат, но тут явилась ты и все испортила. Он может говорить что угодно, но я знаю, это ты губишь его. Он наклонялся все ниже к ней. Он не успеет ничего осознать, как окажется трупом, очередной твоей жертвой. Ведь так? Он гадко ухмыльнулся, нависая над ней, и Эми отшатнулась, пытаясь оттолкнуть его от себя. Что-то мелькнуло у нее перед носом. и с коротким стуком воткнулась в дерево. Стрела с чёрным оперением все еще дрожала, когда девушка перевела взгляд на Сарима, который понял все быстрее, чем она, и, выхватывая из ножен клинки, уже кричал. «Нападение!» Альтан схватил ее за руку, словно и не было спора, и они побежали. Почти сразу же рядом оказался Майвер, но далеко уйти они не смогли. Перед ними открылась небольшая поляна, даже не так. Каменистый, с вытоптанной травой клочок земли, над которым словно выросший из земли клюв нависала большая скала, заросшая зеленым мхом и тонкими молодыми деревцами. Чуть выше земли располагался вход в пещеру. Неровная дыра, выгрызенная исполинскими зубами и прикрытая каменным козырьком. Больше всего она походила на специально созданное для защиты укрепление. По сторонам от входа лежали крупные валуны, за которыми удобно было бы прятаться, а несколько почти полностью перекрывали и сам вход, одновременно служа лестницей и дверью. На поляне с противоположного ее края стояли мужчины, высокие, темноволосые, неуловимо похожие друг на друга. Их было десять, а может и больше. Посчитать Эми попросту не успела, но точно больше, чем тех, на кого они охотились. «Спрячься!» – рявкнул Гай, выхватывая меч. Эми бросилась в сторону пещеры. Шаг и ее догнал Тайм. Она укрылась между валунов в глубине там, куда не доставал свет. Закрыла глаза и стала молиться светлой. Пусть она и не верила в эту богиню, но сейчас ей казалось, что это просто необходимо. Даже не веря, она надеялась на чудо. Самые искренние молитвы идут от сердца в минуту отчаяния. Они наполнены желаниями, в исполнение которых готов верить до последнего вздоха. Скрытые в глубине души чаяния, превращаются в слова самых сильных молитв, поистине способных стать началом чуда, и она раз за разом повторяла слова, такие родные и чужие в то же время, слова, которые помогали не утонуть в страхе за жизни людей, ставших ее друзьями, за брата и саму себя. Помоги им! оборвав себя, вскрикнула девушка. Я не могу. В руках Даймира вспыхивало и гасло золотисто-красное боевое плетение. «Я универсал, могу то, могу все, Но боевая магия дается мне хуже всего. Все, что я знаю, накроет не только драуков, но и наших. Не могу так рисковать. А мечник из меня никакой. Поэтому Гай доверил мне тебя. Если прорвутся к нам, я сумею отбиться и защитить тебя любыми способами». В его руки вновь засветилось плетение. На этот раз... с оранжевым отливом. Признак защитного заклинания. Снаружи раздавался звон металла, доносились хриплые выкрики. Эми пыталась не думать, что там снаружи могут убить ее брата, Тору и других, могут ранить или оставить калекой. В голове крутились слова Альтана, что из-за нее их всех убьют. Зажмурившись, она закрыла руками уши и раз за разом повторяла слова молитвы. Единственной, которую успела здесь узнать. «Да взойдет солнце для тех, кто мне дорог, да вернется добро, однажды сотворенное, и да будет указующим то цвет и то добро для меня и детей моих, для родных моих и близких. Пусть спасет он меня и от их зла, таящегося в тени. Да будет свет в мыслях, да будет свет в сердце, да взойдет солнце». Она повторяла и повторяла эти слова, пока вдруг не выдержала. Медленно подобралась к выходу, где находился Даймир, и выглянула наружу. Битва продолжалась. Когда-то Эми считала, что любой бой начисто лишён красоты, но сейчас понимала, почему иногда его сравнивают с танцем кровавый танец, где партнеры стремятся нанести друг другу наибольший урон, где смерть, желанный финал, где боль и пот извечные спутники. Против шестерых мужчин было никак не меньше двадцати противников. Было, потому что пятеро уже бездыханно лежали на земле. Еще трое упали в тот момент, когда Эми выглянула из укрытия. Сердце сжалось, взгляд метался по вытоптанному, залитому кровью пятачку. У Гая был один противник, выглядевший его ровесником. Брат уверенно держался, отбивая удар за ударом, не атакуя, изматывая соперника. Он казался старше своих лет, настоящий воин, каким Эми его никогда не видела. Совершенно чужой, но при этом каждый раз, когда лезвие противника проходило в опасной близости, девушка в страхе замирала. Молнией двигался Сарим. На него одного приходилось трое. В руках у первого дручина этого мира были небольшие клинки. Он умело орудовал ими, нанося раз за разом небольшие раны своим соперникам. Девушке даже казалось, что он мог без усилий убить всех троих, но почему-то не делал этого. Она вздрогнула, заметив, как один из нападающих скользящим ударом распорол Сариму рубашку, и в прорехе показалась кровоточащая царапина. Вот только мужчина лишь усмехнулся и, легко уйдя от следующего удара, оказался у того за спиной и скользящим движением перерезал Драуку горла. Она отвела взгляд, не желая видеть смерть человека. Пусть тот и был их врагом. «Вот же тьма!» – выругался рядом Даймир. Майвер и Линвар действовали слаженно, убирая одного противника за другим, прикрывая друг другу спину. В их движениях чувствовались сплоченность, отточенное временем мастерство, абсолютное доверие и, как ни странно, легкая насмешка над противником, особенно со стороны Линвара. А вот Альтан теперь казался девушке невероятно жестоким. Его движения были резкими, словно он срывался на драуках, со злобой всаживая меч в очередного противника. Его одежда была красной от крови и неясна его или тех, кто бездыханно лежал на земле. «Что?» – прошептала она в ответ. Они устали. Ал вообще на чистом упрямстве держится. Гаю трудно приходится. Еще этот стрелок в кустах. Надеюсь, Тора успеет его найти до того, как он всех перестреляет. В этот момент в то место, где только что был Сарим, воткнулось сразу две стрелы. Эми испуганно вскрикнула. и снова начала читать молитву, чтобы хоть как-то успокоить быстро колотящееся сердце. «Сдавайтесь, псы! Вы окружены!» – услышала Эми голос Тора, который казался неестественно громким даже среди шума битвы. Нападающие замерли и отступили. Их осталось всего семеро, среди них был и соперник Гая. Он насмешливо окинул взглядом лес, видимо, ища, откуда раздавался голос. «Вас всего восемь!» громко заявил он. «Не хватает троих. И кто же прячется в лесу? Маг-недоучка или девчонка?» «Тьма и свет», – прошептал Дайм. «Откуда он знает?» «Мы знаем, зачем вы здесь. И скажу честно, эта вещь вам не достанется. Но...» Драук плотоядно ухмыльнулся. «Мы можем поменяться. Одна очень интересная штучка...» в обмен на вашу девчонку. Справедливо, не правда ли? Даймир вновь начал выплетать атакующее заклинание, тихонько ругая себе под нос. Эми замерла в напряжении, боясь пропустить хоть слово. Не думаю, что мы согласны на такие условия, голос Гая звенел. Вас мало. Вы окружены, Нам ничего не стоит перебить вас и забрать ту самую интересную штучку. Жаль. Очень жаль. В руках Драука появилась небольшая черная фигурка. Он несколько раз провернул ее между пальцев. «Боюсь, его величество будет очень расстроен вашим выбором». Он собирался сказать еще что-то, но в этот момент Даймир закончил плести заклинание и бросил его во врага. Яркая красно-золотая сеть полетела в Драуков, но коснуться их не успела. Она словно врезалась в препятствие, разлетевшись сотней ослепляющих искр и сносящим с ног порывом ветра. Вокруг темных на мгновение вспыхнул матово темный щит и погас, как только развеялось заклинание Даймира. Стоявшие ближе всего Майвер и Лин покачнулись, но устояли на ногах, чуть не сдавшись силе магического ветра. Драук расхохотался. «Ха-ха-ха! Вам никогда не победить нас! На нашей стороне! Сила нашего господина!» и мощь самого темного бога. Он снова издевательски расхохотался, а потом, на месте, где только что находились враги, завертелась воронка, всасывая в себя пространство вокруг. «Нет!» – закричал Даймер, бросившись вперед. Его руки засветились красным. Но он не успел сделать и шага, как воронка схлопнулась, оставив после себя ровный, круглый пятачок, на котором не осталось даже земли. Лишь голый камень, все остальное пропало в портале. «Как это возможно? Как?» – повторял ученик мага. «Это же портал, настоящий портал! Как они могли? Только очень сильный маг способен!» Он встал на колени, трогая землю в том месте. Дамир был похож на сумасшедшего. Не обращая внимания на то, что его друзья ранены и им нужна помощь, Он обследовал камни, пытаясь с помощью заклинаний выяснить хоть что-то. «Сейчас есть вещи и поважнее», – устало произнес Гай, опираясь на дерево. Эми подбежала к брату, желая его обнять, но он отстранился, покачав головой. «Гара у них, и они прекрасно знают, что мы здесь и ищем его». «Логично было бы вернуться назад», – сказал Майвер, вытирая меч о плащ, сдёрнутый с одного из убитых. «Вот твари». Своих не стали забирать. «Могу поспорить, нас уже ждут, поэтому не будем идиотами. Пойдем дальше». Ленвар присел на камень. «Дайм, будь другом, подлечи, а?» Даймир, не оглядываясь, бросил в него целебным плетением. Ленвар зашипел и со свистом втянул воздух. «Я убью тебя когда-нибудь, маг-недоучка. Какой ты друг, канавал, да и только. По-человечески же попросил, помоги, а ты...» «Да я чуть от боли не рехнулся!» «Зато теперь здоров. И ты не человек. Ха-ха! Смешно аж жуть!» Эми, пытаясь скрыть улыбку, занималась ранами брата. Глубоких не было, только сильно кровоточащие царапины. У нее получалось медленно, но края стягивались, образуя ровную розовую кожицу. «Нелогичным было вообще отправляться сюда», — сказал Сарим. Так что не думаю, что есть смысл поворачивать назад. Разве что сделать вид, что мы решили просто совершить развлекательную прогулку по темным территориям. Ну и предлагаю посетить Даран в качестве конечной точки маршрута. Там-то точно никто из нас не был. Как вам такое предложение? В Даран? В гости к самому Аранду? Тебя по голове случайно не били? Майвер даже бросил приводить оружие в порядок. Гай вдруг начал смеяться, до да так, что слезы потекли. Это! <смех> это! задыхался от смеха он. Это судьба! Сначала Эми, теперь ты зарим. Если дальше так пойдет, то мы тут все завоюем и даже сами не заметим. Это самоубийство! раздался холодный голос Альтана. Ал, вся моя жизнь сплошное самоубийство, заметил принц. Мы не сможем вернуться. Нас попросту поджидают где-нибудь на обратной дороге. Еще скажи, что впереди не ждут». «Ждут. Еще как ждут», – Серьезно ответил Гай. «Но помни, у беглецов сто дорог, у погони одна. Если они будут нас преследовать, ловить и не смогут, то это подпортит образ непобедимого злодея. Король, который не справился с маленькой шайкой. Так что я принимаю этот самоубийственный план». Гару нам все равно не видать, так хоть и развлечемся, но я не заставляю никого. Кто хочет, может повернуть назад». «Это мы уже проходили», – Ленвар потянулся. «О, а вот и Торо». Мужчина вышел из-за деревьев, на его лице блуждала загадочная улыбка. «Я тут ничего не пропустил. Смотрю, вы тут славно повеселились, а я там даже размяться не успел. Так что мне расскажете?» Майвер тихо начал рассказывать о том, что произошло. Даймир приобнял Эми за плечи. «Значит, мы сумасшедшие. Что ж, этого можно было ожидать». «Почему?» «Потому что, как только ты появилась здесь, стало ясно, что теперь все будет по-новому. Никто из нас никогда не бывал в Даране. Это все равно, что войти в пасть зверю. Но здесь, на темных территориях, осталось много тех, кто поклоняется Светлой. Магов». И простых людей. Они скрываются, ведь это опасно. С тех самых пор, как отсюда ушли последние наши войска, мы пытались их поддерживать, но, скажу честно, было непросто. Мы не смогли вернуть Гару. Что ж, может в этом все равно не было смысла. Я, например, до конца так и не поверил в его мощь. Что бы там ни говорил Альмерих. Если его силы хватило открыть проход один раз, это не значит, что хватит еще на что-то. И что же мы теперь будем делать? Ученик мага так смешно скривился, что Эми не смогла удержаться от улыбки. Гай прекрасно понимает, что? Что я понимаю? Принц повис у друга на плече. Что мы можем отправиться в Даран, собирая по пути армию? Ставил Сарим. О, мы решили начать войну? Ленвар растянул губы в улыбке, и Эми первый раз за все время обнаружила, что у него имеются внушительные клыки. Он подмигнул ей, заметив интерес. «Потому что если решили, то я всеми лапами за». «У тебя нет лап?» Майвер не выглядел счастливым. «Это сейчас нет. Поэтому я за любую авантюру, что задумают наш принц и принцесска». «Вы хоть понимаете, на что идете? Альтан смотрел в сторону и тяжело дышал. «Мы на чужих землях. Здесь у нас не будет никакой помощи, никаких друзей, союзников». Одни только враги. Обнаружить светлых среди сотен и тысячи тёмных будет практически невозможно. И вы всё равно готовы рискнуть. Алф, он знает, что мы здесь. Он знает, что мы ищем. Гай криво усмехнулся. Что бы мы ни сделали, хуже уже не будет. Повернём обратно, и мы покойники. Останемся здесь, и мы покойники. Пойдём дальше, и тоже покойники. Пусть, но зато я... Я буду точно знать, что сделал все, что мог. И я ударил себя в грудь Ленвар. И я покачал головой Торо. И я усмехнулся Сарим. А я попросту не брошу подопечного одного, сказал Майвер, тяжело вздыхая. А я не могу отпустить этого неудачника без магической поддержки. Ну а ты? Альтан перевел взгляд на девушку. не смело улыбнулась ему. В душе Анна была твердо уверена, что они поступают правильно. Лишь маленький червячок сомнения подтачивал это убеждение. Но отбросив его, она посмотрела в глаза тому, кто за столь короткое время смог привести ее в смятение клятвами в любви и полным пренебрежением. Я хочу, чтобы этот мир стал моим домом. Я хочу жить здесь, не боясь за свою жизнь. И если ради этого нужно совершать безумные поступки, то я буду их совершать.